Глава 47. седьмая. Рыжеголовые и я сели друг против друга за кухонный стол. Он по-прежнему держал меня на мушке, но уже не столь агрессивно. Указал на один из декоративных магнитов на передней панели холодильника. Что вот это значит? Я жаловался, что у меня нет башмаков, пока не встретил человека без ног. Понятия не имею. Полагаю, обуви преподобного Марана хватало. Каким образом у человека может не быть ног? Допустим, кто-то их отрезал. — Такое может случиться, — кивнул он. Маран всегда меня раздражал. Я всегда считал, что ему нечего делать в этом проекте. — А как он туда попал? — спросил я. — Священник, церковь, Иисус, атомный терроризм. Не понимаю. — Он был ММОДВ, — ответил Рожеголовой. — Что такое ММОДВ? — спросил я. — Международная межконфессиональная организация доброй воли. Он ее основал. Теперь я знаю меньше, чем раньше. Он ездил по всему свету, проповедуя мир. И теперь посмотрите, какой он готовил нам рай. Знаешь, я думаю, ты забавный парень. Мне об этом уже говорили, обычно направив на меня пистолет. Он вел переговоры со странами, где притесняли христиан. Хотел, чтобы притеснений прибавилось? Разумеется, Марану приходилось вести переговоры с притеснителями. Готов спорить, переговорщиками они были жесткими. В процессе ему удалось наладить контакты с важными людьми. Вы про диктаторов, бандитов и безумных мул? Именно. Со многими он подружился. И в какой-то момент понял, что занят безнадежным делом. проповедую добрую волю. Да, он устал, разочаровался, впал в депрессию. Каждый год в этих странах убивали полмиллиона христиан. Ему за это время удавалось спасти от силы пятерых. Он из тех людей, которые обязательно должны бороться за какую-то идею. Ему хотелось найти ту, что могла привести к успеху, и он ее нашел. Позвольте догадаться, собственное благополучие? ММОДВ, как благотворительная организация, имела безупречную репутацию и стала идеальным каналом для отмывания средств. Сначала для государств-изгоев, потом для террористов. Одно вело к другому и в итоге привело к пуле в голову. «Ты его убил?» — спросил он. «Нет, нет, Шекет. Ты убил миссис Маран?» «Нет, нет, ее убил преподобный Маран». «Так ты здесь никого не убивал?» «Никого», — подтвердил я. «Но не на борту буксира». «Я полз, чтобы он мог ходить. Я ходил, чтобы он мог летать». Рожеголовый нахмурился. «И что это значит?» «Понятия не имею. Только что прочитал на холодильнике». Он облизал почерневшие, рассыпающиеся зубы, при этом поморщился. «Гарри? Тебя действительно зовут Гарри?» Ну уж точно не тот. Знаешь, почему я до сих пор не убил тебя, Гарри?» «Я не давал повода?» — с надеждой спросил я. «Во-первых, на нас с братом возложена серьезная ответственность. Сходство поразительное. Вы одна яйца вы близнецы?» «В текущей операции мы представляем страну, которая поставила бомбы. — У вас будет полное право продать права на создание фильма. — Чтобы спасти собственную шкуру, нам придется представить им идеальную версию, правдоподобную до мелочей. — Да, конечно, до мелочей. Что ж, тут есть над чем поработать. — Если ты будешь сотрудничать с нами по части этих мелочей, мне не придется убивать тебя. Есть и другой аспект. — Другой аспект есть всегда. Он откинул меня озорным, расчетливым взглядом. Я подслушивал, стоя у двери в кабинет до того, как ты увидел меня. Ваш работодатель не зря платит вам хорошие деньги. И кое-что из услышанного заинтриговало меня. Таблетки, Гарри. Ой-ой-ой, я всегда ищу возможность испытать что-нибудь новенькое. А я нет, в эти вечеры ночно испытывался. Я бы не удивился, если бы в этот момент в дверях появился койот с пистолетом и застрелил бы Тогда бы мы и увидели, сколь долго я могу оставаться в живых, поддерживая такой вот разговор. «Мой брат не прикасается к наркотикам», — сообщил он. «В любой семье обязательно найдется такой человек». «У меня возникла небольшая проблема с метамфетамином». «Это печально». «Но я уже вылечился». «Это хорошо». «Балуюсь героином, но в меру». «Это главное условие, не перебирать». Он наклонился ко мне. Я ждал, что от его дыхания начнёт шелушиться пластик. «Это правда?» – прошептал он. «Таблетки, от которых, как и говорил Шеки, то человека появляются сверхъестественные способности». «Это сверхсекретная государственная разработка». «Америка – удивительная страна, не правда ли?» У меня пузырёк в машине. Их невозможно отличить от аспирина. «Знаешь другую причину, по которой я ещё не убил тебя, Гарри?» – теряюсь в догадках. Ты ни разу не посмотрел на мои зубы. Ваши зубы? А что с вашими зубами? Он широко улыбнулся. И что? Я вроде бы не понял. У некоторых людей вообще нет зубов. Ты очень тактичный человек, знаешь ли? Я пожал плечами. Это так, Гарри. Люди могут быть такими жестокими. Можешь мне не рассказывать, знаю по себе. Ты, ты же симпатичный парень. Да, грех жаловаться, но я не о себе. «У меня тоже есть брат. Может, вы слышали, как я рассказывал о нем Шекету?» «Нет, должно быть, я пришел позже. Мой брат, у него парализованы ноги». «Слушай, чел, это ужасно!» И он слеп на один глаз. «Теперь я понимаю, как ты научился состраданию. Учение далось мне нелегко. Знаешь, что я собираюсь сделать? Вытащу все зубы и заменю их на импланты. Ух ты! Ради Фредди!» Любовь заставляет мир вертеться, но все же они делают наркоз, это безболезненно. Надеюсь, что это правда. Если врач солжет, потом я его убью. Он рассмеялся, и я рассмеялся, и выстрелил в него под столом из пистолета миссис Маран. Рыжеголовый машинально тоже нажал на спусковой крючок, пуля просвистела мимо моей головы. Я достал пистолет миссис Моран и уже над столом всадил рыжеголового две пули. Он чуть не свалился назад вместе со стулом, но потом упал на стол, мёртвый, как Линкольн, но не столь великий, а пистолет вывалился из его руки на пол. Какое-то время я просто сидел, не мог подняться, меня трясло. Я так замёрз, что дыхание, наверное, срывалось с губ изморзью. Когда Рыжеголовый затрелил чифа, я отпрянул, и мне удалось упасть на жену священника лицом вниз. Преподобный не ошибся. Под блейзером оказался пистолет в плечевой кобуре. Наконец я поднялся из-за стола, подошел к раковине, положил пистолет на разделочный столик. Включил горячую воду, сполоснул лицо, никак не мог согреться, замерзал. Какое-то время спустя понял, что мою руки, вероятно, мою давно, и воду пустил такую горячую, что кожа стала ярко-красной.